Глава 9 Эдипон продолжал находиться в хорошем настроении, и Изон использовал это, чтобы добиться как можно больше уступок. Намекнув, что в машине могут скрываться и другие ловушки, он получил разрешение все дальнейшие работы вести на той же охраняемой площадке. От непогоды его теперь защищал навес. Был сооружен специальный испытательный стенд, который поддерживал машину, пока Изон под ней работал. Это было уникальное сооружение, сделанное под точным расчетом Изона, и так как никто, в том числе и Михой, Не видел раньше испытательного стенда, Язон воспользовался этим для своих целей. У первой машины оказался сорванным подшипник. Когда он отвернул крышку большого цилиндра, то даже свистнул от удовольствия, увидев огромные зазоры между стенками цилиндра и поршнем. Надев на поршень уплотнительные кольца, Язон удвоил давление и мощность двигателя. Когда Эдипон увидел, насколько увеличилась скорость отремонтированной машины, он прижал Язона к груди и пообещал ему щедрую награду. Эта награда оказалась небольшим куском мяса, добавленным ежедневно к меню из креноджей и удвоенной охраной. Эдипон хотел быть уверенным, что его ценная собственность не убежит. У Изона был свой план, и он постепенно подготовил несколько приспособлений и инструментов, не имеющих ничего общего с ремонтом машин. Когда все было готово, он решил поискать помощников. «Что бы ты сделал, если бы я дал тебе дубинку?» спросил он у высокого сильного раба, который помогал подтаскивать бревно к мастерской. Нарсиси и один из его братьев бездельничали у входа в ограду, утомленные своими обязанностями охранников. «Я что бы сделал с дубиной?» прохрипел Рапс, сморщив лоб и раскрыв рот от усиленной работы мысли. «Да, я об этом спрашиваю, и продолжай тащить эту штуку, я не хочу, чтобы охранники что-нибудь заметили». «Если у меня будет дубинка, я буду убивать!» — возбужденно сказал раб, сжимая пальцами воображаемое оружие. «А меня ты убил бы?» «Если бы у меня была дубина, я убил бы тебя. Не особенно ты сильный». «Но если я дам тебе дубинку, разве я не твой друг? Почему тебе тогда не убивать кого-нибудь другого?» Новизна этой мысли заставила раба замереть, а он принялся задумчиво чесать голову, пока Нарсиси не заставил его вновь приняться за работу. Изон вздохнул и принялся подыскивать других рабов для своей воспитательной программы. Потребовалось некоторое время, но его идеи постепенно проникали в ряды рабов. Все, что рабы ожидали от Дзертоноджи, была тяжелая работа и ранняя смерть. Изон предлагал им другое. Оружие, возможность убить своих хозяев И еще большее количество убийств, когда они пойдут на Апсалу. Им трудно было освоиться с мыслью, что придется действовать вместе, когда они получат оружие. Это был рискованный план, и многое могло помешать ему, но восстание могло освободить их от цепей, даже если они после этого разбегутся. На этой нефтяной скважине было не более 50 дзертоноджей. Было не очень сложно перебить или разогнать их, и задолго до того, как они смогут вызвать подкрепление, язоны, беглые рабы исчезнут. Был только один пункт, мешавший осуществлению плана, но новое пополнение рабов разрешило и это затруднение. «Счастливый день!» – засмеялся Изон, распахивая дверь в свою комнату и потирая руки от удовольствия. Охранник пропустил Михая и закрыл за ними дверь. «Сегодня прибыли новые рабы», – сказал он, отводя в дальний угол Михая и Айджейл. «А среди них один из Апсалы, наемник, которого они захватили в стычке». Он знает, что ему тут недолго жить и благодарен за любое предложение побега». «Это мужской разговор, и я его не понимаю», — сказала Ай-Джейл и повернулась к печке. «Ты поймешь», — сказал Язон, удерживая ее за плечи. «Солдат знает, где находится Апсала и может провести нас туда. Пришло время подумать об уходе отсюда». Теперь Ай-Джейл внимательно слушала его, да и Михай тоже. «Как?» — это спросила она. — Я готовился заранее. У меня достаточно напильников и отмычек, чтобы проникнуть здесь в любое помещение. Есть немного оружия и ключ от кладовой. Все сильные рабы на моей стороне. — Что вы хотите сделать? — спросил Михай. — Организовать революцию рабов в лучшем стиле. Рабы перебьют Дзертоноджи, и мы убежим. — Вы говорите, революция? — заревел Михай. Язон прыгнул на него и бросил на пол. Айджейл держал его за ноги, а Язон сел на грудь и зажал ему рот. «Что с вами? Хотите провести остаток жизни ченя краденой машины? Они слишком хорошо нас охраняют. Самим нам отсюда не выбраться, поэтому нам нужны союзники. Я и нашел их, подготовил всех рабов». «Рев, Люц!» — бормотал Миха и сквозь зажимавший ему рот пальцы. «Конечно, это революция. Это единственный способ и шанс выжить для этих бедных дьяволов. Сейчас они, человеческий скот, их убьют и убивают». Вы не можете сочувствовать их хозяевам, каждый из них десятикратный убийца. Вы видели, как они убивают, забивая рабов до смерти? Вы считаете, что они не должны пострадать от революции?» «Конечно, они отвратительны», — забормотал Михей. «Я не чувствую милосердия к ним. Их следует спрятать и стереть совсем с лица земли. Но этого нельзя делать с помощью революции. Революция — это зло, прирожденное зло», — изон застонал. «Попытайтесь сказать это двум третьим существующих сейчас правительств. Большинство из них возникло в результате революции. Как иначе вы можете избавиться от рабства, если у вас нет возможности заново голосовать против него? Если вы не можете их забаллотировать, стреляйте в них!» «Кровавая революция! Нет, это невозможно!» «Ладно, пусть не революция», — сказал Язон, сдаваясь и раздраженно махнув рукой. «Изменим название. Как вы насчет разоружения тюрем?» «Нет, это вам тоже не нравится». «Нашел! Освобождение!» «Мы сорвем цепи с этих бедных людей и вернем их в родные земли, откуда их украли. Итак, вы присоединяетесь к нашему освободительному движению». «Это по-прежнему революция!» «Это будет тем, как я его назову!» — разозлился Изон. «Вы пойдете со мной или останетесь тут, я все сказал!» Он встал и налил себе немного супа, ожидая, пока гнев его остынет. «Я не могу, я не могу этого сделать, не могу!» Бормотал Миха, глядя в свой суп, как в магическое стекло, ища там указаний. Язон с отвращением отвернулся. «Смотрите, чтобы вы не кончили так», — предупредил он Айджейл, указывая ложкой через ее плечо. «Хотя, конечно, на это мало шансов. Ваше общество крепко стоит на земле. А этот длиннолицый клоун может мыслить только абстракциями, и чем более они нереальны, тем лучше для него. Готов поклясться, что его беспокоит, сколько ангелов может поместиться на острие булавки». «Об этом я не думал», — вмешался Михой, услышав это замечание. «Но я подумаю об этом в свое время. Это проблема, которая не может быть легко разрешена». «Видишь?» — Айджил кивнула. «Если он не в порядке, и я тоже, значит, только ты из всех нас прав». Она кивнула, удовлетворенная этим соображением. «Очень приятно, что ты так думаешь», — улыбнулся Изон. «И это правда». Я не погрешим, но будь я проклят, если не сумею увидеть лучше, чем любой из вас, разницу между абстракциями и живой жизнью. Кроме того, я искуснее вас притворю теорию в практику, в действительность. Собрание клуба болельщиков Язона Динальто временно откладывается». Он завел руку назад и похлопал себя по спине. «Чудовище! Высокомерие!» – выкрикнул Михай. «Ох, замолчи! Гордыня предшествует падению. Вы проклятый идолопоклонник. Очень хорошо». «Я сожалею, что хотя бы в течение секунды помогал вам или оставался рядом с вами, воплощением греха. Боясь своей душевной слабости, я не мог противиться искушению. Это печалит меня, но теперь я выполню свой долг». Он забарабанил кулаком в дверь. «Стража! Стража!» Язон выронил чашку и попытался встать, но поскользнулся на пролитом супе. Когда он встал вновь, уже загремели замки, и дверь открылась. Если бы он схватил этого идиота, прежде чем он раскроет рот, он мог бы заставить его замолчать. Но было уже поздно. Нарсиси просунул голову в дверь и глядел со своим обычным заспанным видом. Михай встал в драматическую позу и указал на Изона. «Схватите и арестуйте этого человека. Я обвиняю его в подготовке революции, в планировании грязных убийств». Изон резко свернул на полпути к мешку со своими личными вещами, лежавшему у стены. Он порылся в нем, перебирая содержимое, и в конце концов извлек молоток с тяжелой свинцовой головкой. «Предатель!» — крикнул Язон Михаю, подбегая к Нарсисе, который туповато следил за происходящим. Но хотя он оказался медлительным, реакция у него была превосходной. Щит принял удар на себя, а искусный же взмах дубины пришелся по руке Язона. Его онемевшие пальцы разжались, молоток упал на пол. «Я думаю, что вам двоим нужно пойти со мной!» «Отец во всем разберется», — сказал он, и вытолкнул Язона и Михая из комнаты. Нарсиси закрыл дверь и, подозвав одного из своих братьев, филел ему встать на стражу, а сам повел пленников по коридору. Они брели в кандалах, Михой гордо как мученик, а Язон, кипя от гнева и скрижища зубами. Эдипон был далеко не глуп, он понял ситуацию раньше, чем Нарсиси закончил свой рассказ. «Я не удивлен, так как ожидал этого». Его глаза сверкнули, когда он на мгновение задержал свой взгляд на изоне. «Да, я знал, что придет время, когда ты попытаешься перехитрить меня. Именно поэтому я позаботился и позволил, чтобы тебе помогал другой раб и перенимал твое искусство. Как я и ожидал, он предал тебя, чтобы занять твое место. И я вознаграждаю его этим местом». «Предал? Я не преследовал личную выгоду», — запротестовал Михай. «Только из бескорыстных мотивов!» — холодно засмеялся Изон. «Не верь ни одному слову этого благочестивого обманщика, Эдипон. Я не готовил восстание. Он сказал это, чтобы занять мое место». «Вы клевещете на меня, Изон. Я никогда не лгу. Вы готовили восстание? Вы говорили мне...» «Молчите вы оба, или я прикажу забить вас насмерть. Вот мое решение. Раб Михай предал раба Изона, причем абсолютно неважно». Готовил раб Язон или не готовил восстание. Его помощник не предавал его, пока не был уверен, что сможет хорошо выполнять работу. И это для меня единственно важный факт. Твои идеи о рабочем классе обеспокоили меня, Язон. Я был бы рад убить их и тебя. Прикуйте его среди других рабов. Я награждаю тебя Михой, комнатой Язона и его женщиной. И пока ты будешь хорошо выполнять работу, я не убью тебя». — Работай долго и будешь жить долго. — Только из бескорыстных мотивов, не правда ли, Михай? — кричал, оборачиваясь Миха и Язон, когда его выводили из комнаты. Падение с вершины власти было стремительным. Через полчаса на запястьях Язона были новые кандалы, и он был прикован в темном помещении, набитом рабами. Он загремел цепями и принялся внимательно рассматривать их в тусклом свете единственной лампы, как только захлопнулась дверь. — Как идет подготовка к восстанию? шепотом спросил прикованный раб очень хорошо ха -ха", ответил язон потом придвинулся ближе чтобы лучше рассмотреть своего соседа мы не знакомы это ты новый раб с которым я разговаривал сегодня это я Снарби. опытный солдат копьеносец искусный в обращении с дубинкой и кинжалом на моем счету семь убитых сам можешь проверить в нашей ратуши я все помню нарби помню и то что ты знаешь дорогу в обапсалу я знаю все вокруг Тогда восстание продолжается, и оно начнется прямо сейчас. Только я несколько сожалею, но я сократил его размеры. Вместо того, чтобы освободить всех этих рабов, как ты относишься к возможности убежать нам вдвоем? Это лучшая мысль с того дня, как были выдуманы пытки. Нам не нужны эти глупцы, они только помешают. Действовать надо малыми силами. Так я всегда говорил. Я тоже всегда так считал, согласился изон ройс в своих башмаках кончиками пальцев. Он умудрился припрятать там напильник и отмычку, когда Михай предал его. Нападение на Нарсиси с молотком было лишь прикрытием. Язон сам изготовил этот напильник из закаленной стали после нескольких неудачных попыток. Он отлепил глину, скрывавшую надрез в ножных кандалах, которые он сделал, и энергично принялся за мягкое железо. Через три минуты кандалы лежали на полу. — Ты колдун, — прошептал Снарби, отшатываясь. — Механик! впрочем, на этой планете это одно и то же». Он осмотрелся, но утомленные рабы спали и ничего не слышали. Обернув инструмент в кусок шкуры, чтобы приглушить звон, он начал пилить звено цепи, которое крепилось к его наручникам. «Снарби», — спросил он, — «мы на одной цепи?» «Да, цепь проходит через наручники и держит целый ряд рабов. Второй конец цепи исчезает в отверстии стены». «Лучше и быть не может». Я перепелю звено, и мы оба будем свободны. Ты постарайся пропустить цепь через отверстие в твоих наручниках и уложить ее вниз бесшумно, чтобы соседние рабы ничего не услышали. Наручники придется унести с собой, сейчас некогда ими заниматься. Ходят ли сюда ночью стражники? Этого не случалось с тех пор, как я здесь. Они будут нас по утрам, дергая за цепь. Будем надеяться, что и сегодня ночью они не придут». Нам понадобится некоторое время. Вот. Напильник перерезал цепь. Посмотрим, когда я натяну свой конец, сможешь ли ты вытянуть цепь. Надо разогнуть это звено. Они молча трудились, пока звено не распрямилось и не выскользнула цепь. Молча они положили ее на пол и бесшумно скользнули к двери. «Есть ли охрана снаружи?» — спросил Язон. — Кажется, нет. У них не слишком много людей, чтобы охранять рабов. Дверь не пошевелилась, когда они надавили на нее. В помещении было достаточно света, чтобы разглядеть большое замочное отверстие. Язон легонько пошевелил отмычкой и презрительно скривил губы. Эти идиоты оставили ключ в замке. Он выбрал самый крепкий пруд и прочный кусок шкуры, расправил его и просунул под дверью, оставив достаточный конец, чтобы втянуть его обратно. Затем осторожно толкнул ключ через скважину, и тот упал. Дверь бесшумно отворилась, и они выскользнули наружу, напряженно вглядываясь в темноту. «Пошли, бежим отсюда!» — сказал Снарби, но Изон схватил его за горло и потянул назад. «Есть ли хоть капли разума на этой планете? Как мы доберемся до Апсала без пищи и воды? А если мы найдем продукты, то как мы унесем их с собой? Если ты хочешь остаться в живых, выполняй мои приказы». Я сейчас закрою дверь, чтобы никто случайно не обнаружил нашего бегства раньше времени. Затем мы постараемся раздобыть транспорт и уберемся с Шиком. Согласен?» Ответом был лишь приглушенный хрип. Тогда Изон несколько раз сжал пальцы и позволил воздуху проникнуть в легкие. Тихий стон означал очевидно согласие, так как Снарби последовал за ним, когда Изон двинулся под темным переулком мимо зданий. Выйдя за пределы городка, что было нетрудно, так как немногочисленные часовые ожидали противника только снаружи, Язон и Снарби с той же легкостью добрались до мастерской стыла и скользнули сквозь отверстия в шкурах, которые езон заранее приготовил и зашил тонкой бечевкой. «Сиди тут и ничего не трогай, если не хочешь лишиться жизни», — приказал он дрожащему Снарби, затем скользнул к выходу из мастерской, сжимая в руке маленький молоток. Он был доволен, увидев, что вход охраняет один из сыновей Эдипона. Язон свободной рукой вежливо приподнял его кожаный шлем и ударил молотком. Охранник молча упал. «Теперь за работу», — сказал Язон, вернувшись внутрь и поднеся огонек к фитилю лампы. «Что ты делаешь? Нас увидят, убьют!» «Держись за меня, Снарби, и будешь атаманом! Часовые не могут увидеть свет, я это проверял, когда работал тут. И нам нужно кое-что сделать, прежде чем мы уйдем». мы должны построить Кародж». Конечно, им не нужно было строить машину с самого начала, но утверждение Язона было достаточно правдиво. Недавно подчиненная и наиболее мощная машина все еще была привинчена к испытательному стенду. Этот факт полностью оправдывал их ночной риск. Три колеса Кароджа лежали в стороне. Язон вставил на место винты и с помощью снарби затянул их. На другом конце стенда был крепкий поворачивающийся ствол, который поддерживал инструменты на стенде. Когда они сбросили инструменты, осталось лишь бревно. Язон использовал его для того, чтобы прикрепить еще одно колесо. Когда это было выполнено, испытательный стенд превратился в трехосную повозку с паровым двигателем. Так и должно было получиться, так как Язон всегда думал о необходимости внезапного бегства и готовился к нему. Снарби притащил глиняные кувшины с маслом, водой и горючим, а Изон заполнил баки. Он зажег огонь под котлом и погрузил инструменты и небольшой запас креноджей, который сумел приготовить заранее. Вскоре наступал рассвет, и к этому времени они должны уже быть в пути. Больше Изон не мог избегать мыслей, которые были запрятаны в глубине его мозга приготовлениями к бегству. Он не мог оставить здесь Айджейл, но если он возьмет ее с собой, Он будет вынужден взять с собой и Михая. Михай спас его жизни неважно, что потом он свершил несколько идиотских поступков. Он считал себя в долгу перед человеком, предавшим его существование, но не знал, выплатил ли он уже свой долг. В отношении Михая он чувствовал, что, пожалуй, заплатил. Но еще один, последний раз. «Следи за машиной, я скоро вернусь», — сказал он, спрыгивая на землю. «Ты хочешь, чтобы я следил за этой машиной? Я не могу!» «Эта дьявольщина взорвется и убьет меня!» «Веди себя разумно, Снарби. Этот утиль на колесах сделан людьми и улучшен мной, демоны тут ни при чем. Она сжигает горючее, чтобы производить пар. Пар проходит по этой трубе и двигает этот стержень. А стержень вращает колесо. Поэтому мы и движемся. Может быть, ты потом поймешь лучше, но для этого нужно убраться отсюда. Поэтому ты останешься здесь и будешь делать все, что я тебе скажу. Иначе я разобью тебе голову. Ясно?» Снарби ошеломленно кивнул. «Отлично, все, что тебе нужно делать, это сидеть и смотреть на этот маленький зеленый кружочек. Видишь? Если он перестанет светиться до моего прихода, поверни эту ручку в этом направлении. Все понял? В этом случае предохранительный клапан не будет выпускать пар и не разбудит всю округу». Изон прошел мимо еще не пришедшего себя часового и направился обратно к очистительной установке. Вместо дубинки и кинжала он был вооружен палашом из хорошо стали Охранники тщательно проверяли все, когда он работал, но не обращали внимания на то, что он делал в машине. Это было выше их понимания. Такой первобытный уровень умственного развития был особенно кстати для Изона, и он изготовил, а теперь захватил с собой мешок зажигательных снарядов – простого оружия нападения. Небольшой сосуд из глины был наполнен бензином, от запаха бензина у него закружилась голова. Он надеялся, что эти снаряды оправдают его надежды, когда придет время. Возвращение прошло так же гладко, как и путь в мастерские. Подсознательно он надеялся, что будут какие-нибудь поиски и ему придется вернуться. Очевидно, его подсознание было мало заинтересовано в спасении девушки-рабыни и его немезиды, в особенности, если для этого приходилось рисковать шкурой. Его подсознание было разочаровано. Он оказался в здании, где находилась его бывшая комната, и заглянул за угол, чтобы определить, стоит ли у двери охранник. Охранник был там. Казалось, он дремал, но что-то привлекло его внимание. Он ничего не услышал, но начал усиленно принюхиваться. Сильный запах бензина, которым Язон наполнил свои снаряды, насторожил его. И он увидел Язона, прежде чем тот отскочил. «Кто там?» – закричал охранник и тяжело побежал вперед. Выхода не было, поэтому Язон с ответным криком сделал выпад вперед. Лезвие взметнулось перед охранником, тот никогда раньше не видел меча, и кончик его перерезал охраннику горла. Он с хриплым стоном упал на землю замертво, но ему уже ответили голоса из глубины здания. Язон перепрыгнул через тело, извлек один из своих снарядов и начал открывать замок. Послышался приближающийся топот, но он уже открыл замок и распахнул дверь. «Быстрее выходите, мы бежим!» — уверенно крикнул он и толкнул изумленную Айджейл к выходу. С огромным удовольствием он пнул Михае так, что тот буквально перелетел через порог и тут встретился с Эдипоном, который подбегал, размахивая дубинкой. изон прыгнул, ударил Эдипона в ухо рукояткой меча и поставил михая на ноги. «Быстро к мастерской!» — приказал он все еще не опомнившемуся компаньону. «Там стоит короче, мы можем бежать!» Он еще раз прикрикнул на них, и они наконец-то бросились бежать. Сзади послышались крики, и появилась толпа вооруженных дзертаноджей. Язон сорвал со стены лампу и поднес открытое пламя к одному из снарядов. Оболочка загорелась, и он бросил его в ряд приближающихся охранников до того, как огонь обжег руку. Снаряд ударился об стену и разбился. Бензин брызнул во всех направлениях, а огонь погас. Язон выругался и схватил второй снаряд. Если этот не сработает, он погиб. Дзертаноджи на мгновение остановились в нерешительности перед лужей бензина. И в этот момент он швырнул вторую бомбу. Она разорвалась. Пламя зажгло бензин из первого снаряда, и коридор заискрился огненным занавесом. Придерживая рукой лампу так, чтобы в ней не погас огонь, Язон побежал за остальными. За пределами здания тревоги еще не было, и Язон запер дверь снаружи. Когда ее сумеют открыть и выбегут наружу, они будут уже далеко от здания. Надобности в лампе больше не было, и она мешала бежать. Он отбросил ее прочь, и как бы в ответ из пустыни донесся пронзительный свист. «Он не сделал этого!» — простонал Язон. Предохранительный клапан выпускал пар. Он догнал Айджейл и Михая, которые потеряли в темноте направление, толкнул Михая в нужном направлении и повел их к мастерской. Они благополучно миновали большую часть пути, хотя повсюду поднялась суматоха. Дзертаноджи, очевидно, никогда не испытывали ночного нападения. Они решили, что на них напал враг, и бегали, суетились и кричали. Смятение не улеглось, когда здание охватило пламя, и из него вынесли бесчувственного Эдипона. В суматохе никто не заметил беглых рабов, и Изон провел их мимо постов почти к самой мастерской. Их заметили только тогда, когда они пересекали открытое пространство перед мастерской, и после некоторого колебания охранники побежали за ними следом. Язон вел погоню прямо к своей драгоценной паровой тележке, так как у него не было другого выхода. Он перескочил через все еще неподвижного охранника у входа и побежал к машине. Снарби притаился за одним из колес, но у Язона не было времени, чтобы обращать на него внимание. Когда он прыгнул на платформу, предохранительный клапан закрылся, и внезапно наступила пугающая тишина. Пар весь вышел. Язон быстро закрутил вентиль и бросил взгляд на индикатор. Давления не хватило бы даже на то, чтобы передвинуться на метр. Булькала вода, свистел котел, снаружи доносились крики преследователей. Они добежали до входа и обнаружили тело оглушенного охранника. Гневные крики сменились воплями испуга когда, повернувшись, Язон швырнул снаряд, и языки пламени появились на пути преследователей. Они в беспорядке отступили. изон проследил за ними. Они, казалось, убежали до самой нефтеперегонной установки, но он не был уверен, что в потемках не скрываются отдельные охранники. изон торопливо вернулся к Короджу, постучал по все еще неподвижному указателю давления в котле и широко раскрыл клапан подачи топлива. Дзертаноджи, несомненно, вернутся и будут атаковать мастерскую. Если к этому времени давление немного поднимется, они спасутся. Если же нет... «Михай, и ты, трусливый слюнтяй с Нарби, становитесь за этой штукой и толкаете», — сказал Язон. «Что происходит?» — спросил Михай. «Вы начали революцию? В таком случае я не могу помочь. Мы бежим. Если это вас не устраивает, оставайтесь. Мы уйдем с Айджейл этим проводником. Я присоединяюсь к вам. В бегстве от таких варваров нет ничего преступного». Очень рад за вас, теперь толкаете. Я хочу поставить ее в центр, подальше от стен, и направить в пустыню. Вниз, по долине, верно, Снарби? Вниз, по долине, верно. Все, хватит, отодвиньте это бревно, чтобы мы за него не зацепились, когда начнем двигаться. Все на борт! Язон оглядел мастерскую, чтобы удостовериться, что ничего не забыто, и неохотно взобрался на борт. Он погасил лампу, и они сидели в темноте. Их лица освещались отблесками пламени от печи. Заняться им было нечем, от этого каждая секунда длилась вечность. Стены скрывали от них все, что делалось снаружи, и через несколько минут воображение наделило ночь молчаливыми ордами, крадущимися за ними, направляющимися к тонким стенам из шкур и готовым сокрушить их. «Бежим отсюда!» — выпалил Снарби и попытался спрыгнуть с машины. «Здесь мы в ловушке, мы никогда не убежим!» изон поймал его и бросил на платформу. Затем прижал его голову к доскам пола и держал так, пока тот не успокоился. «Я разделяю чувства этого бедного человека», — сказал Михай. «Вы зверь, Язон, вы попираете его естественные чувства. Прекратите ваши садистские занятия и присоединяйтесь к моей молитве». «Если бы этот человек выполнил бы свои обязанности и присмотрел за котлом, мы уже давно были бы в безопасности. А если у вас достаточно дыхания для молитв, «Используйте его для раздувания огня в печи. Наше спасение зависит не от молитвы, а только от давления пара». Раздался воинственный крик, и отряд Дзертоноджи появился у входа. В тот же момент упала задняя стена мастерской, и там появились вооруженные люди. Язон выругался и зажег четыре снаряда, швырнул их подво в противоположные стены. Прежде чем они упали, он прыгнул к клапану котла и открыл его. Со свистом Коротш задрожал и двинулся. На какое-то время атакующие были задержаны стенами из пламени и закричали еще громче, когда машина двинулась. В воздухе засвистели стрелы, но большинство из них было плохо нацелено, и только две воткнулись в платформу. С каждым оборотом колес их скорость увеличивалась, и когда машина столкнулась со стеной, шкуры с треском разлетелись. Огонь сзади становился тусклее, крики заглохли, они неслись по долине с убийственной скоростью, свистя, гремя и звякая. Язон подобрался к рукоятке. Ему нужно было уменьшить скорость. Михаил понял его, потому что он пополз вперед, цепляясь за каждый выступ, пока не оказался рядом с Язоном. «Хватайтесь за ручку и держите ее прямо! Следите, чтобы мы ни на что не наткнулись!» Передав руль, Язон пробрался обратно к машине. Они постепенно замедлили движение и, наконец, остановились. Айджейл стонала, и Изон чувствовал себя так, будто по каждому дюйму его тела били молотком. Преследователей не было слышно. Прошел уже почти час, как они покинули мастерскую, и никто не мог состязаться с ними в скорости. «Вставай, Снарби!» — приказал он. «Я избавил всех вас от рабства. Теперь твоя очередь. Ты должен вести нас, как ты мне говорил. Иди впереди с этой лампой и выбирай ровную дорогу в нужном направлении». Снарби спустился и пошел вперед. изон слегка приоткрыл клапан, и они двинулись по следу с Нарби, а Михай поворачивал рукоятку управления. Айджейл прижалась к Язону, дрожа от холода и страха. Он похлопал ее по плечу и сказал «Успокойся, теперь нам предстоит приятная прогулка».